Глава пятьдесят первая. Эрику наконец-то удалось найти применение своим навыкам владения фотошопом. Будучи подростком, он редактировал снимки ради забавы, возя с часами, чтобы получилось смешное изображение. Например, вставлял в семейные фотографии лицо Николаса Кейджа или добавлял кому-то кошачьи усы. Апогеем его творчества стал групповой портрет футбольной команды. Эрик поменял местами лица игроков. Снимок опубликовали в школьной газете, и никто не заметил разницы. Когда Лейтон познакомился с Габриэль, она попросила его подкорректировать фотографии. Именно это слово обычно использовала мисс Флетчер. Они не делали ее стройнее, а корректировали бедра. Не меняли, а корректировали цвет глаз. У Эрика были прекрасные отношения с Габриэль, и ему нравилось проводить с ней время. Если для этого требовалось обрабатывать снимки, что ж, пусть так. Парень был счастлив продолжать это занятие, когда девушка прославилась и начала зарабатывать на рекламе. Друзья говорили, что он должен брать с нее плату, но Лейтон не считал обработку снимков работой. Кроме того, никакая корректировка Габриэль не требовалась. Она была красивой и без его усилий. Все же парень понимал, что уменьшая бедра или... делая губы более чувственными, не вносит никакого особо ценного вклада. Но теперь совсем другое дело. Эрик развернул на весь экран снимок, где Натан держит газету и начал изучать пиксель за пикселем в поисках следов монтажа. Их легко обнаружить, если знаешь, куда смотреть. Парень внимательно рассматривал фотографии в поисках неровных краев, или несоответствующего освещения, явных признаков того, что снимок редактировали. Люди не понимают, что обработка цифровых изображений — это искусство. Если за дело возьмется любитель, это сразу будет заметно. После трех часов работы у Лейтона свело шею и правую кисть. Он вздохнул и сделал небольшой перерыв, подвигал головой вправо и влево. Может, интервью уже опубликовали? Эрик зашел на сайт New Yorker Chronicle и увидел материал. На секунду парня охватила радость. Его имя появилось в опубликованной статье. Затем нахлынуло чувство вины. Это случилось из-за того, что братишку Габриэль похитили. Чему он радуется? Наверное, стоит опубликовать ссылку на статью в Твиттере. Габриэль говорила, что хочет, чтобы как можно больше людей узнали о похищении. Так можно быстрее собрать выкуп. Эрик просто разместит информацию об интервью, о себе ничего писать не будет. В конце концов, дело касается не его, а Габриэль. Парень зашел в Твиттер и увидел новое сообщение от нее. Оно сразу же привлекло его внимание. Та же фотография, которую он дотошно изучал все утро. Девушка опубликовала снимок брата и написала, «Похититель отправил это как доказательство того, что там еще жив». Габриэль обрезала фотографию, оставив только газету. Умный ход. Эрик уже видел комментарии в сети, что похищение подстроено. Если пользователи увидят, что мальчик сидит в своей комнате, то лишь укрепятся в своей уверенности. Лейтон внимательно присмотрелся к фотографии. Что-то не так. Да вот же. Он набрал номер Габриэль. — Алло? — ответила она практически мгновенно. — Это я. — В чем дело? Голос девушки звучал нетерпеливо. Но это и понятно, ее нервы напряжены до предела. Скорее всего, не спит ночами. У Эрика сердце защемило. — Слушай, то фото, что ты опубликовала... — Вот только ты не начинай! — раздраженно ответила Габриэль. — Я уже выслушал аннотации от полицейских. Его надо было разместить в сети, чтобы люди знали. — Это тот самый снимок, что прислал похититель? — Разумеется. Или ты думаешь, я сама его сделала? — Нет, просто... Он только эту фотографию тебе отправил. — Эрик, мне сейчас некогда. Я должна связаться с парнем, который занимается сбором средств. Там возникла какая-то проблема. А преступник может позвонить в любой момент. Но это важно. Габриль повесил трубку. Парень снова посмотрел на снимок. Сомнений не было. Он набрал 911.